Урок двадцатый. Не сдавайся. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя. Книга Второзакония, глава 31, стих 6. Когда я говорю моим слушателям, что в их жизни непременно настанут лучшие дни, то опираюсь на собственный опыт, и моим словам можно доверять потому что я все проверил на себе. В моей жизни был момент, когда я потерял надежду. Самый печальный период моего счастливого детства. В то время, когда мне было около 10 лет. Грустные мысли буквально захлестнули меня. Сколь бы оптимистичным, упорным и изобретательным я не пытался быть, в моей жизни было то, чего я никак не мог сделать. Порой это касалось самых простых повседневных дел. Меня, к примеру, страшно угнетало то, что я не могу взять газировку из холодильника, как любой обычный ребенок. Я не мог есть самостоятельно. Мне приходилось просить, чтобы меня кормили. Мне не нравилось, что родным приходилось отрываться от своей трапезы, чтобы помочь мне. В тот период меня угнетали и более серьезные проблемы. Смогу ли я найти жену, которая меня полюбит? Смогу ли я обеспечить ее и наших детей? Как я смогу защитить их, если им будет грозить опасность? Мне казалось, что Господь создал меня, чтобы я стал орудием чуда, и все люди убедились в том, что Бог есть. Если Он дарует мне руки и ноги, я смогу выступить по национальному телевидению, и все увидят силу Божью. Я молился, спрашивал Бога, почему Он не дал мне того, что дал всем другим? Я что-то сделал не так? Поэтому ты не отвечаешь на мои молитвы и не даришь мне рук и ног? Почему ты не помогаешь мне? Почему ты заставляешь меня страдать? Тревоги и страхи одолевали меня. Все плохое, что происходило со мной, подтверждало их обоснованность. Я потерял надежду. Поверьте, утрата надежды – куда хуже отсутствие конечностей. Любой, кто переживал горе и депрессию, знает, насколько мучительно отчаяние. Я постоянно был зол, страдал и переживал. Такие мысли посещают практически всех. В тот или иной момент все мы сомневаемся в том, удастся ли нам создать гармоничную семью, найти хорошую работу и построить дом. Совершенно нормально и естественно заглядывать в будущее, потому что все мы пытаемся планировать свою жизнь. Проблемы возникают, когда негативные мысли блокируют наше видение будущего и затуманивают разум. Я молюсь и напоминаю себе слово Бога, и Он помогает мне понять, что Он всегда со мной. Он никогда не покинет меня. Он никогда меня не забудет. Безграничная жизнь. Господь даже самые плохие события нашей жизни способен обратить к лучшему. Что бы ни происходило с тобой, доверься обещаниям Господа. Бог добр. Он позволяет случиться плохим событиям по причинам, которые ты не способен понять. Но ты всегда можешь положиться на Его безграничную доброту.